Глава шестнадцатая. Отец встречается со мной в конференц-зале, где я прождала его около часа и садится рядом. Я пью воду, чувствуя на себе его взгляд, и смотрю на лежащую на столе кипу документов, не в силах уложить в голове, какую огромную сумму денег он собирается мне передать. Как поживаешь, Сесилия? Отлично, сэр. Отвечаю я и выпрямляюсь на стуле. Как дела на заводе? После ремонта стало лучше. Все хорошо, сэр. Адвокат проинформировал, за что ты сегодня расписываешься? Да, сэр. Борюсь с желанием поблагодарить, но я никогда ничего у него не просила. Когда я наконец поднимаю на него взгляд... Вижу, что отец внимательно на меня смотрит. В нашу последнюю встречу я пренебрежительно отвергла его, поскольку была слишком поглощена мужчинами в своей жизни и слишком обижена, чтобы принять то, что он тогда предлагал. Разговор с матерью заставил меня всю ночь размышлять, как снова к нему подступиться. Решаю сделать это с беспощадной п р я м о т о й Сейчас или никогда. Пожалуйста, помоги мне понять. Что понять? Тебя. В лоб отвечаю я. Почему ты так поступаешь? Рома н опускает взгляд на документы. Я назвал тебе причину. Выходит, это взятка? Потому что не хотел участвовать в м о ё м воспитании, он еле уловимо вздрагивает, но я замечаю. Эти деньги гарантируют тебе финансовую стабильность на всю оставшуюся жизнь и при должном обращении твоим детям. Какое тебе до них дело, если даже свой ребенок не волновал? о т в с к и й взгляд смягчается. Но голос звучит напряженно. Я тебе уже объяснял. Нет. Ты сказал, что твои родители были пьяницами, промотали свое состояние и не воспитывали тебя в атмосфере любви. Но я не прошу о б ъ я т ь й Роман. Я хочу знать причину. Он недоволен, но не дает мне ответа, и я уже подумываю встать, оставив его с гребаными деньгами. Но меня сдерживает и заставляет взять себя в руки пугающий пустой взгляд матери. Сейчас у нее все хорошо, но что, если она вернется туда, где была? Я могла бы отказаться от наследства и уйти, тем самым окончательно послав отца, но не стану этого делать. Я не могу. Извини, что подвел тебя, Сесилия. Второй раз ты признаешь, что подвел меня. Ты уже признался, что пытался полюбить мою мать и меня. Но эта просьба о прощении и оправдания без объяснений. Извини, что подвел тебя. Не объяснение, а я в последнее время слышала это довольно часто. Может, дело в твоем окружении. Услышав в отцовском тоне определенный подтекст, я смотрю на него. И как это понимать? Ты по-прежнему разъезжаешь по городу с преступниками на старых тачках? о б р а д у ю тебя новостью, мой новый парень ездит на седане, но он тоже временное утешение. Мужчины не имеют привычки задерживаться в моей жизни. ё р н и ч а ю я. Уж кому как не тебе это знать? Слышала, эмоциональная привязанность вредит бизнесу. Так и есть. И вот, смотря на отца в конференцзале, который мог бы вместить человек двадцать, я чувствую, как на меня с н и с х о д и т озарение. Я больше не буду решать, как проведу остаток жизни. Смотря на Романа, я вижу свою цель и свое будущее. Начало положено в этой комнате. Что ж. Тогда давай забудем личные обиды и перейдем к делу. Роман не мешкает и, встав, открывает дверь дожидающемуся за ней персоналу. Не проходит и часа, как я становлюсь мультимиллионершей. Как только дверь закрывается, Роман встает и произносит готовую отговорку: у меня встреча. Не сомневаюсь. Но мне понадобится только минута твоего драгоценного времени. Я тоже встаю и, повернувшись к нему лицом, кладу руки на стол. Хочу, чтобы ты узнал первым. С этого момента я буду обеспечивать мать. Он даже не морщится от моего признания. Я ждала вовсе не этого. Возражений не имею. Это твои деньги. Делай с ними, что хочешь. Это был мой единственный способ поквитаться, и отец только что его меня лишил. Мне остается лишь держать рот на замке. Что черт возьми ты имеешь в виду, говоря, что у тебя нет возражений? Ровно то же, что и с к а з а л Сесилия. Я желаю твоей матери самого лучшего. Ты еще подумываешь поступить в университет Джорджии? Скрежеща зубами отвечаю. Планировала. Я распоряжусь, чтобы твои расходы были компенсированы. Мой помощник найдет тебе квартиру вне кампуса. Ты только что отдал мне миллионы долларов и 30% процентов акций своей компании. у в е р е н а с оплатой за учебу я как-нибудь сама справлюсь. Это моя привилегия как отца. Убедиться, что твоя учеба оплачена. Ты не заслужил права называть себя моим отцом. Огрызаюсь я, больше не в силах сдерживать злость. Понимаю. Мне действительно стоило. Было приятно иметь с вами дело, сэр. Я игнорирую его и поворачиваюсь, чтобы взять сумку. Роман открывает дверь, но тут же ее захлопывает и шагает ко мне. Он останавливается в метре от меня, чем привлекает мое внимание. Отец смотрит холодным взглядом, который, наверняка, чертовски пугает всех его противников. Но я не собираюсь показывать слабину. Вот только в его глазах, в моих глазах я вижу сожаление. Я глотаю п о д с т у п и в ш и к горлуком с л е з и чувствую, как начинает щипать глаза. Твоя мать добилась выдающихся результатов. Ты в большинстве случаев демонстрируешь хорошее воспитание. У тебя уважительное отношение к начальству. Ты очень умная и красивая молодая женщина и далеко пойдешь. Не сомневаюсь, тебя ждет прекрасное будущее. С блестящими от слез глазами я пытаюсь скрыть, как дрожит мой голос. В этом нет твоей заслуги. Она сделала свой выбор, я свой. Выбор? Ты про отказ от собственной дочери? Если это был выбор, то, кажется, тебе он дался легко. Молчание. Самое ненавистное молчание, которое мне приходилось сносить. Она заслужила твоего милосердия. Мать ужасно страдала. На секунду его глаза заволакивает пелена, а потом роман выпрямляется. Говори все, что хочешь. Я разрешаю с е с и л и я если тебе станет легче. Может, это ты хочешь, чтобы тебе стало легче? Но я больше не буду к тебе так снисходительно. Хорошо. Надеюсь, ты придерживаешься более высоких стандартов в отношении своих мужчин. Любой мужчина лучше такого труса, как ты. И в этот раз заметно, как его передергивает. А я злюсь, что не получаю от этого удовольствия. Что-нибудь еще? Ты должен знать, что я поступила так только ради нее, чтобы как можно дольше заботиться о ней, потому что мама была достойным родителем. Понимаю. Роман на миг сжимает руки в кулаки, и я иду в банк. В прошлом году в тот день, когда ты приехал домой, у меня не было права требовать, а ты потребуй эти права. Хриплым голосом произношу я: Борис, за меня, хоть раз в моей чертовой жизни, борис, борис, за свое место рядом со мной. Сесилия, я принимал решение, трудные решения, и действовал исключительно в твоих интересах. Что это вообще значит? При чем тут решение? Папы заведомо любят своих маленьких девочек, д е т и их мир, их жизнь. И кажется, я д о р о ж е т тебе на бумаге, чем когда стою напротив. Помоги мне понять. Я не собирался деньгами унижать тебя. Почему? Просто скажи, что я сделала. Или это она? Ты ненавидишь мою мать настолько? Что отказался общаться со мной, потому что я напоминаю ее? Скажи, почему не можешь стать отцом, которого я достойна? Скажи, почему не можешь меня полюбить? Скажи, за что она до сих пор тебя любит? Пока я срываюсь на романе, он несколько раз судорожно глотает. Вот оно роман, вот оно. Когда ты приехал ко мне, я кое-что увидела. Я возвращаю тебе. ту возможность прямо здесь и прямо сейчас. Вот оно. Ты слышишь? Борись за меня. Я давлюсь с хлипом. Я хочу отца, а не богатства. Он стоит совершенно неподвижно, смотрит в пол, и меня оставляют все глупые надежды. Ничего, н и словечко, ничего. Просто часть его состояния и чёртова молчания. В душе у меня дыра, и я объявляю войну своим эмоциям, отчаянно пытаясь собрать воедино то, что осталось от гордости. Хорошо. Я вытираю глаза и глотаю слезы. Хорошо. Но ты должен знать, что погубил ее. Его глаза вновь с т е к л е н е ю т и я чувствую в нем перемену вопреки его холодной выдержке. ты разбил ей сердце и стал первым мужчиной, который разбил и м о ё Но с ней это был хотя бы полный разрыв. Я качаю головой. А вот м о ё ты разбивал на протяжении долгих двадцати лет. Порой я думаю, что проклято, раз унаследовала ее сердце, но теперь считаю, что лучше так, чем получить твое. Я хочу только. Я хлопаю по столу ладонью. Лучшего для меня? Что ж, ценю твои усилия. С отвращением качаю головой. Сделка заключена, Роман. Я протягиваю ему руку. Пожми мне руку. Что? Он смотрит на мою протянутую ладонь и заметно бледнеет. Это ведь финансовая сделка. У меня еще мало опыта. Но уверена, так ты закрепляешь свои договоренности. р у к о пожатием скрепляешь сделку. Я принимаю твои условия. Я принимаю вашу взятку, мистер Хорнер. с ч и т а й т е что деньги потрачены не впустую? Я не собирался. Да, собирался. Пожми руку. С поникшими плечами. Роман вкладывает ладонь в мою руку, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы мои колени не подогнулись. Мотивы моего поступка сугубо эгоистичны, потому что я в первый и последний раз держу за руку своего отца. Теперь посмотри мне в глаза, хрипло приказываю я, и попрощайся. Когда он смотрит мне в глаза, Я не чувствую удовлетворения. Попрощайся, Роман. Сесилия, это смешно. Я резко одергиваю руку. Ты заслуживаешь кармы, которая тебя настигнет. И в этом есть своя прелесть. Ты никогда не узнаешь, когда тебе все вернется бумерангом. Я приму это во внимание. Отец прочищает горло. И говорит хриплым голосом: "Ты все сказала". Слезы, которые я больше не в силах сдерживать, бегут по щекам, и я киваю: "Да, сэр". На этом все. Вам стало лучше? Я понимаю, что ты расстроена, но прощай, Роман. Я иду к двери с папкой полной денег. За спиной раздается еле слышный голос. Почти шепот. Пожалуйста, держи меня в курсе касаемо успехов в учебе. Я оглядываюсь и вижу в его глазах раскаяние, но через секунду он отводит взгляд в сторону. Иди к черту!